Вильнюс, ноябрь 2020 -го. Я говорю, наша с вами задача, минимум, справиться с навязчивым страхом, который чем дальше, тем больше сгущается в атмосфере. Спасибо средствам массовой информации и соцсетям. Невозможно не ощущать страх, который разлит повсюду, будь ты сам хоть сто раз герой. Группа молчит, но все согласно кивают. Одни просто так, головами другие внутренние, как бы всеми собой. Ух, какие крутые. У нас всего второе занятие, они уже научились правильно мне отвечать. Я говорю, испытывать страх нормально. Стыдиться его не надо. Вы не какие-то исключительные слабаки. Этот страх – естественное следствие жизни человека в человеческом мире, утратившем утешительный миф о бессмертии, если не тело, то хотя бы души. Современному человеку страшно находиться в собственном теле. Оно кажется хлипким, неисправным скафандром, за пределами которого нас поджидает ледяной ужас небытия. Страх перед неизбежностью выхода в этот космос лишает нас радости, сил, способности рассуждать, понуждает к нелепым поступкам. Страх, извините за излишнюю точность, недоброкачественная опухоль бессмертной души, которая, кстати, все-таки существует. Вне зависимости от того, верите вы в нее или нет. В этот момент раздается шипение, переходящее в свист, и над набережной Нерес с грохотом расцветает огромный, в полнеба ослепительный зелено-малиновый фейерверк. По уму для фейерверка нет никаких причин. День сегодня не праздничный, собственно, в городе вообще карантин. Любые зрелища и увеселения строго запрещены. Словом, здесь и сейчас фейерверк невозможен, поэтому он выглядит подтверждением сказанного, этакой сияющей небесной печатью, завершившей мои слова. Лично мне и без печати неплохо живется, но группе отличный вышел подарок. Везет новичкам. Вон как уставились в небо, и на каждом лице написано «Так получается, действительно есть душа». Я говорю, ослабить влияние страха помогают усилия его сформулировать. Рассказать себе простыми словами, чего именно мы боимся. И с какой стати решили, что будет так. С собой вообще имеет смысл почаще разговаривать. Желательно вслух. Так лучше доходит. Но, пожалуйста, без свидетелей, наедине с собой. Не надо давать окружающим лишний повод думать, будто мы психи. Мы-то, может, и психи, но это наша личная тайна. Не касается никого. Группа дружно смеется. И это отлично. Тем, кто вместе смеялся, легче быть во всем заодно. Я говорю, четко сформулировать, чего именно мы боимся, и понять, почему это, ну, как демона назвать по имени и получить власть над ним. Но если не получается быстро докопаться до настоящего источника страха, вполне достаточно говорить себе вслух «Нет, я не такая крутая цаца и не настолько чудовищное ничтожество, что весь мир только и хочет меня убить». Потому что мир ничего такого не хочет. Он обычно вообще не в курсе, что мы у него такие красивые есть. Мир знает только о тех, с кем у него установились личные отношения. Но им-то подобные глупости в голову уже не придут. Каждый, кто лично познакомился с этим миром, знает, насколько он удивительно, даже обескураживающе добр. Одна женщина... Невысокая, кругленькая, из-за ярко-алой куртки, похожая на помидор, молча, но страстно кивает. Вот кто на первом занятии с пользой постоял босиком. Причем я же помню, как она не хотела. Разулась последней, а потом еще полчаса не решалась стянуть носки. Обычное дело. У самых способных самое сильное внутреннее сопротивление. Не всегда, но почти всегда. Я говорю... Чтобы перестать ощущать свое тело неисправным скафандром, а мир за его пределами пространством небытия, первым делом надо научиться нормально дышать и ходить. Этого почти никто не умеет. Зря. Дыхание и движение – это база, фундамент. Они и есть сама жизнь. Поэтому соберитесь. Для хорошего старта надо ощущать свое тело – макушку, ладони, пятки. Ну, это просто. С этим обычно нормально у всех. На самом деле я знаю, что вряд ли хоть у кого-то нормально. Но выдавать желаемое за действительное – мой метод. При всякой возможности делаю так. Потому что очарованное моим оптимизмом действительное само начинает принимать себя за желаемое. И окрыленное собственным заблуждением приближается к идеалу хотя бы на шаг. Когда объясняешь, звучит не особенно убедительно, но на практике этот метод срабатывает всегда. Вот и сейчас моя группа дружно кивает. Конечно, мы ощущаем, еще как ощущаем, только четверо озадаченно переминаются с ноги на ногу. Ничего, они еще всем нам покажут, если не сбегут раньше времени. Великое дело — трудный медленный старт. Поэтому я говорю. На первом этапе для остроты ощущений можно хлопать себя по макушке, Растирать ладони, разуваться и стоять босиком или приносить на занятия массажные тапки, от которых пятки горят. Главное, не стесняйтесь. Мы здесь собрались не демонстрировать сверхспособности, а учиться себе помогать. Я разуваюсь и начинаю демонстративно массировать собственную макушку. Типа это не стыдно. Слова словами, а эффективно работает только личный пример. Я говорю «вдыхаем через макушку». Да, я в курсе, что на макушке нет ни носа, ни рта. Вдох через макушку означает, что вдыхая, мы концентрируем внимание на макушке. И от этого нам начинает казаться, что мы действительно вдохнули через нее. У всех получилось? Ладно, будем считать, получилось. В любом случае, вам предстоит повторить еще примерно 100 миллиардов раз. Теперь выдыхаем через ладони. То есть при выдохе концентрируем внимание на ладонях. У кого получилось, почувствует легкую щекотку, как будто воздух реально выходит через них. После этого следует вдох, тоже через ладони. Продолжаем держать внимание. Вдохнули? Выдохните через ступни. Представьте, что воздух выходит из них прямо в землю. Кому трудно сосредоточиться на ступнях, разувайтесь и стойте босиком. Теперь все то же самое в обратном порядке. Вдох через ступни, выдох через ладони – Вдох через ладони, выдох через макушку. Как будто выпускаем фонтан. Мы киты. Киты! изумленно повторяет женщина-помидорчик. Их охотят, как я, как все наши, от избытка энергии, а не потому, что действительно так уж смешно. Вместе с ней смеются еще двое, трое, четверо, да уже почти все. И сквозь смех говорят, да, щекотно, ногам не холодно, какая крутая штука. У меня получается, мы киты, мы киты.